Глава 27. Лазарет. So Pierre, so you, like ravens, Outway, one, one. Монах. Зачем вы так упорны? Пьер? Зачем вы не даете умереть спокойно бедняку, не каркая как ворона над ним? Отвой спасённая Венеция. Акт 1, сцена 1. Старинный монастырь, сначала конфискованный городским советом Ларошели, во время осады был обращён в лазарет для раненых. Пол церкви, откуда убраны были скамейки, алтари и все украшения, был покрыт сеном и соломой. Туда переносили простых солдат. Трапезная была предназначена для офицеров и дворян. Это был довольно большой зал, обшитый старым дубом, с широкими сводчатыми окнами, дававшими достаточный свет для хирургических операций, которые непрерывно здесь производились. Сюда положили и капитана Жоржа, на матрас, красный от его крови и от крови стольких других несчастных, предшествовавших ему в этом месте скорби. А хапка соломы служила ему подушкой. С него только что сняли кирасу и разорвали камзол и рубашку. До пояса он был обнажен, Но на правой руке ещё оставались наручник и стальная рукавица. Солдат унимал кровь, текущую у него из ран, одной в живот, как раз ниже керасы, другой лёгкой, в верхнюю часть левой руки. Мержи был так подавлен горем, что не в силах было оказать какую-либо существенную помощь. То плача на коленях перед братом, то катаясь по земле с криками отчаяния, он не переставал обвинять себя в том, что убил самого нежного брата и лучшего своего друга. Меж тем капитан сохранял спокойствие и старался умерить выражение отчаяния. В двух шагах от его матраца находился другой, на котором покоился бедняга Бивиль в столь же жалком состоянии. Черты его не выражали спокойной покорности, как черты капитана. От времени до времени он испускал глухие стоны и поворачивал глаза к соседу, как будто прося у того немного его мужества и твердости. Человек лет приблизительно 40 сухой, тощий, Лысый, весь в морщинах, вошёл в зал и приблизился к капитану Жоржу, держа в руках зелёный мешок, из которого доносилось бренчание, очень страшное для бедных больных. То был мэтр Бризар, довольно ловкий для своего времени хирург, ученик и друг знаменитого амбруаза Паре. Он только что произвёл какую-то операцию, судя по тому, что рукава у него были засучены до локтей, и спереди у него ещё висел большой фартук весь в крови. «Чего вы от меня хотите и кто вы такой?» — спросил у него Жорж. «Я — хирург, ваше благородие. И если имя мэтра де Бризара вам неизвестно, так вы многих вещей не знаете. Ну, запаситесь овечьей храбростью, как кто-то говорил. В аркебузных ранах я разбираюсь хорошо, слава богу, и хотел бы я иметь столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек из тела людей, которые теперь живут и здравствуют. только доктор «Говорите мне правду. Рана смертельна, насколько я понимаю». Хирург сначала осмотрел левую руку и проговорил «пустяки». Потом принялся зондировать другую рану, от отчего раненый стал делать ужасные гримасы. Правой своей рукой он даже довольно сильно отталкивал докторскую руку. «К дьяволу! Не лезьте дальше, чертов лекарь!» — воскликнул он. «По вашему лицу я вижу ясно, что моя песенка спета». «Видите ли, сударь, я боюсь, что пуля сначала задела мускулы нижней части живота и, поднявшись, застряла в спинном хребте, именуемом иначе греческим словом «арахис». Заставляет меня так думать то обстоятельство, что у вас отнялись и похолодели ноги. Этот патагономический признак редко обманывает, и в таком случае. Оружейный выстрел в упор, и пуля в спинном хребте. Чёрт!» Больше, чем надо, доктор, чтобы отправить беднягу от патрес. С латинского к праотцам на тот свет. «Нет, он будет жить, он будет жить!» — закричал Мержи, уставясь блуждающими глазами на доктора и крепко схватив его за руку. «Да, он будет жить еще час, может быть, два», — холодно ответил мэтр Брезар. «Он человек здоровый». Мержи снова упал на колени, схватил брата за руку и поток слез оросил стальную перчатку, которая была на ней надета. «Часа два?» — переспросил Жорж. «Тем лучше. Я боялся, что дольше придётся мучиться». «Нет, этого не может быть!» — воскликнул рыдая Мержи. «Жорж, ты не умрёшь, брат. Не может умереть от руки брата. Полно. Успокойся и не тряси меня. Каждое твоё движение во мне отзывается. Теперь я не очень мучаюсь, только бы это не прекращалось». Как говорил за ней падая с высокой колокольни. Мержи сел около матраца, положив голову на колени, и, закрыв лицо руками. Он был неподвижен и находился как бы в полудремоте. Только время от времени по всему телу его пробегала судорожная дрожь, как приступ лихорадки, и стоны, не похожие на человеческие звуки, с трудом вырывались из его груди. Хирург сделал кое-какую перевязку, чтобы только остановить кровь, и с полным хладнокровием вытирал свой зонт. «Я вам советую сделать приготовление», — сказал он. «Если вам угодно пастор, их тут сколько угодно». Если же вы предпочитаете католического священника, то и такого вам найдут. Я только что видел какого-то монаха, которого наши взяли в плен. Да вон он, там исповедует папистского офицера, который при смерти. «Пускай мне дадут пить», — ответил капитан. «От этого воздержитесь. Вы умрёте на час раньше». «Час жизни не стоит стакана вина». «Ну, прощайте, доктор. Вот рядом со мной человек с нетерпением вас дожидается. Кого же вам прислать, пастора или монаха?» «Ни того, ни другого. Как так? Оставьте меня в покое». Хирург пожал плечами и подошёл к Бивилю. «Чёрт возьми!» — воскликнул он. «Вот славная рана! Эти черти-добровольцы бьют, как глухие!» «Я поправлюсь, не правда ли?» — спросил раненый слабым голосом. «Вздохните немного», — сказал мэтр Бризар. Раздалось что-то вроде слабого свиста. Его произвёл воздух, вышедший из груди Бивиля через рану и рот одновременно, и кровь забила красной пеной. Хирург присвистнул, словно подражая этому странному звуку, потом наскоро положил компресс, забрал свои инструменты и собирался уйти. Меж тем Бивиль, блестящими как два факела глазами, следил за всеми его движениями. «Как же, доктор?» — спросил он дрожащим голосом. «Укладывайте ваши вещи в дорогу», — холодно ответил хирург и удалился. «Увы, умереть таким молодым?» — воскликнул несчастный Бивиль, роняя голову на охапку соломы, служившую ему изголовьем. Капитан Жорж просил пить, но никто не хотел дать ему стакана воды из страху ускорить его конец. Странное человеколюбие, служащее только для того, чтобы продлить страдания. В эту минуту в зал вошли Лану и капитан Дитрих в сопровождении других офицеров, чтобы посетить раненых. Все они остановились перед матрасом Жоржа и Лану, опершись на рукоять своей шпаги, Переводил поочередно с брата на брата свои глаза, в которых отражалось все волнение, испытываемое им при этом печальным зрелище. Внимание Жоржа привлекла фляга, висевшая на боку у немецкого капитана. «Капитан», — произнес он, — «вы старый солдат?» «Да, старый солдат. От порохового дыма борода скорее седеет, чем атлет. Меня зовут капитан Дитрих Горнштейн». «Скажите, что бы вы сделали, если бы были ранены, как я?» Капитан Дитрих с минуту посмотрел на его раны, как человек, привыкший их видеть и судить, насколько они тяжелы. «Я привел бы в порядок свою совесть», — ответил он, «и попросил бы стакан доброго Рейнвейна, если бы поблизости нашлась бутылка». «Ну так вот, я у них прошу только их скверного лорошельского вина. и Это дурачье не хочет мне его дать». Дитрих отстегнул свою флягу внушительной величины и собирался передать ее раненому. «Что вы делаете, капитан?» — воскликнул какой-то стрелок. «Доктор сказал, что он сейчас же умрёт, если выпьет чего-нибудь». «Ну так что же? По крайней мере, перед смертью он получит маленькое удовольствие. получаете молодчина!» «Очень жалею, что не могу вам предложить лучшего вина». «Вы хороший человек, капитан Дитрих», — произнёс Жорж, выпив вина. «Потом протягивая флягу своему соседу. А ты, бедный мой Бевиль, хочешь последовать моему примеру?» Но Бивиль покачал головой, ничего не отвечая. «Ах», — сказал Жорж, — «ещё мука. Неужели не дадут мне умереть спокойно?» Он увидел, что к нему приближается пастор с Библией под мышкой. «Сын мой», — начал пастор, — «раз вы и сейчас...» «Довольно, довольно. Я знаю всё, что вы мне скажете, но это потерянный труд. Я католик». «Католик?» — воскликнул Бивиль. «Значит, ты не атеист?» «Но некогда», — продолжал пастор, — «вы были воспитаны в законах реформатской религии. И в этот торжественный и страшный час, когда вам предстоит предстать перед высшим судьей поступков и совести, я католик, оставьте меня в покое. Но, капитан Дитрих, не жалитесь ли вы надо мной? Вы уже оказали мне одну услугу, я прошу вас оказать и другую. Сделайте так, чтобы я мог умереть без увещаний и иеремиат». «Удалитесь», — сказал капитан пастору. «Вы видите, что он не расположен выслушивать вас». Лану подал знак монаху, который сейчас же подошел. «Вот духовное лицо вашей веры», — обратился он к капитану Жоршу. «Мы не имеем в виду стеснять свободу совести». «Монах или пастор, пусть они убираются к черту», — ответил раненый. Монах и пастор стояли по обе стороны постели и, казалось, расположены были оспаривать один у другого умирающего. «Его благородие католик», — произнес монах. «Но он родился протестантом», — возразил пастор. «Он принадлежит мне». «Но он обратился в католичество. Но умереть он желает в вере своих отцов. Исповедуйте свои грехи, сын мой. Прочтите символ веры, сын мой. Не правда ли вы умираете, как добрый католик?» «Удалите этого антихристового приспешника», — воскликнул пастор, чувствуя, что большинство присутствующих на его стороне. Какой-то солдат из ревностных гугенотов сейчас же схватил монаха за веревочный пояс и оттащил его крича. «Вон отсюда, бритая макушка! Висельник! Уже давным-давно в Ларошеле не служит, обеден!» «Остановитесь!» — произнес Лану. «Если его благородие хочет исповедаться, я даю свое слово, что никто в этом ему не воспрепятствует!» «Большое спасибо, господин Лану», — сказал умирающий слабым голосом. «Вы все свидетели», — вступился монах. «Он хочет исповедоваться». «Нет, чёрт бы меня побрал». «Он возвращается к вере предков», — воскликнул пастор. «Нет, тысяча чертей, оба оставьте меня. Что же, я уже умер, что вороны дерутся из-за моего трупа. Я не хочу ни ваших обеден, ни ваших псалмов». «Он богохульствует», — разом воскликнули служители враждующих культов. «Однако нужно же во что-нибудь верить», — произнёс капитан Дитрих с невозмутимой флегмы «Я верю, что вы, славный человек, избавите меня от этих гарпий. Да, уходите и дайте мне умереть, как собаки. Так и умирай, как собака, — сказал пастор, с негодованием удаляясь. Монах сотворил крестное знамение и подошел к постели Бевиля. Лану и мержи остановили пастора. «Сделайте последнюю попытку», — сказал Миржи. «Жальтесь над ним, жальтесь надо мной». Сударь обратился Лану к умирающему. «Поверьте старому солдату» увещания человека, посвятившего себя Богу, могут смягчить последние минуты умирающего. Не следуйте внушениям преступной суетности и не губите вашей души из-за пустой бравады. «Сударь», — ответил капитан, — «я не с сегодняшнего дня начал помышлять о смерти. Я не имею надобности в чьих бы то ни было увещаниях для того, чтобы подготовиться к ней. Я никогда не любил бравад в данную минуту менее чем когда бы то ни было склонен к ним». На чёрт побери, мне нечего делать с их побосёнками». Пастор пожал плечами, Лану вздохнул, и оба медленно отошли, опустив голову. «Товарищ», — начал Дитрих, — «должно быть, вы чертовски мучаетесь, чтобы говорить такие слова». «Да, капитан, я чертовски мучаюсь». «Тогда, надеюсь, Господь Бог не оскорбится на ваши речи, которые ужасно похожи на богохульство. Но когда всё тело прострелено, чёрт возьми!» Позволительно для самоутешения и почертыхаться немного. Жорж улыбнулся и снова приложился к фляжке. «За ваше здоровье, капитан. Вы лучшая сиделка для раненого солдата». С этими словами он протянул ему руку. Капитан Дитрих пожал ее, выказав при этом некоторое волнение. «Тойфель!» С немецкого «черт», — пробормотал он тихонько. «Однако, если бы брат мой Генинг был католиком, и я бы ему всадил заряд в живот, значит...» «Вот как сбылось предсказание Милы!» «Жорж, товарищ мой!» — произнёс бивель жалобным голосом. «Скажи же мне что-нибудь! Мы сейчас умрём! Это ужасное мгновение! Думаешь ли ты теперь так же, как думал, когда обращал меня в атеизм?» «Без сомнения!» «Ужайся! Через несколько минут мы перестанем страдать!» «Но монах этот толкует меня об огне, о дьяволах!» «Не знаю о чём, но мне кажется, что всё это неутешительно!» «Глупости! А вдруг это правда?» «Капитан, я оставляю вам в наследство свою керасу и шпагу. Я хотел бы что-нибудь получше вам предложить за это славное вино, которым вы меня так великодушно угостили». «Жорж, друг мой!» — снова начал Бивиль. «Это будет ужасно, если правда всё, что он говорит — вечность. Трус. Ну да, трус, легко сказать. Будешь трусом, когда дело идёт о вечных муках. Ну так исповедуйся. Пожалуйста, скажи мне, уверен ли ты, что ада нет? Вздор». «Нет, ответь. Вполне ли ты уверен в этом? Дай мне слово, что ада нет». «Я ни в чём не уверен. Если дьявол существует, мы сейчас увидим, так ли он чёрен». «Как? Ты не уверен в этом?» «Говорю тебе, исповедуйся». «Но ты будешь смеяться надо мной!» Капитан не мог удержаться от улыбки, потом серьёзно произнёс. «На твоём месте я бы исповедался. Это всегда самое верное дело, и человек, которому отпустят грехи которого помажут мир рай готов ко всяким случайностям ну хорошо я сделаю как сделаешь ты сначала ты исповедуйся нет ну говори что тебе угодно а я умру добрым католиком пожалуййте отец мы заставьте меня прочитать конфитерор и подсказывайте мне а то я несколько позабыл молитвы конфетуор с латинского исповедуюсь католическая молитва начинающая обряд исповеди пока он исповедовался Капитан Жорж ещё пропустил глоток вина, потом положил голову на своё жалкое изголовье и закрыл глаза. Он лежал спокойно около четверти часа, потом он сжал губы и задрожал, испустив стон, исторгнутый болью. миржи думая, что он умирает, громко вскрикнул и приподнял ему голову. Капитан сейчас же снова открыл глаза. «Опять?» — произнёс он, слегка отталкивая брата. «Прошу тебя, Бернар, успокойся. Жорж, Жорж». И ты умираешь от моей руки. Что же делать? Я не первый из французов, убитый братом. Полагаю, что и не последний. Винить в этом я должен только самого себя. Когда брат короля освободил меня из тюрьмы и взял с собой, я дал себе слово не обнажать шпаги, но когда я узнал, что этот бедняга обивиль подвергся нападению, когда я услышал звук залпов, я захотел поближе посмотреть, в чём дело. Он опять закрыл глаза и, тотчас же открыв их, сказал Мержи. «Госпожа тюржи поручила мне передать тебе, что она продолжает тебя любить». Он кротко улыбнулся. Это были его последние слова. Умер он через четверть часа, по-видимому, без больших страданий. Через несколько минут испустил дыхание бивиль на руках монаха, который потом уверял, что в воздухе он отчётливо слышал радостные клики ангелов, принявших душу этого раскаявшегося грешника, меж тем, как из-под земли на это отвечал торжествующий его и дьяволов, уносивших душу капитана джорджа Во всех историях Франции можно прочесть о том, как Лану покинул Ларошель, полное отвращение к гражданской войне и мучимое угрызениями совести, не позволявшей ему сражаться против своего короля. Как католическая армия принуждена была снять осаду и как заключен был Четвертый мир, вскоре после которого последовала смерть Карла IX. Утешился ли Мержи? Завела ли Диана другого любовника? Предоставляю решить это читателю, который таким образом сможет закончить роман по своему вкусу. 1829 год.